Час 12. А почему кукла задал я вопрос, который не давал мне покоя. Я могу понять страх Кирике-сан, матери, которая тебя вырастила, что дочь может от неё отдалиться. Но кукла, и Кирике-сан, и отец семи месяцев тоже, они оба тебя очень любят и относятся как к родной дочери. И тем не менее, кукла, неужели ты для Кирике-сан вот такое? Мои чуть поджав губы, опустила глаза. Снова протянула руку к сидящей на столе кукле в чёрном платье и, как и в прошлый раз, погладила её кончиком пальца по щеке. "Эта девочка мне не противна", пробормотала она, тоже как в прошлый раз. "Потому что не похоже. Не похоже, не похоже на меня. Вот почему". После этих её слов я внезапно понял. Я видел в пустых синих глазах множество кукол работы Кирики-сан и ещё до того, как переехал в Юмеямо. На доче семьи Мисаки тоже. И среди них, да, действительно, удовольно многих были лица, более или менее похожи на лицо Май. Тебе противны куклы, которые похожи на тебя? Противны. Скорее я их не очень люблю. Почему? Потому что это совершенно не я. Такое чувство, совершенно не я, переспросил я, не ухватив смысла. Что ты имеешь в виду? Это не я. Это тот так и не родившийся ребёнок Кирики. Вот чего всегда искала Кирика в пустоте кукол, делая их похожими на меня. Поэтому я для неё была не настоящая, я кукла на замену. Но это начало было я однако продолжить не смог. Я не был уверен, насколько правильно понял эти слова Май, но между мной и Кирикой-сан, а может быть, и между мной и Мисаки-си время от времени чувствовалось, не знаю, напряжение какое-то. И по меньшей мере одна из причин этого напряжения вот в этом. Примерно то же, что тебе сейчас, я рассказала Сакики Барри Куну, когда мы учились в третьем классе средней. Продолжила Мэй. Это было на летних каникулах, во время выезда. Прежде никому из друзей я не рассказывала, да и не хотела рассказывать. Но в тот момент, в третьем классе, то есть в девяносто восьмом году, во время классного выезда, Вскоре после того, как мы с Мэй виделись в Приозёрном особняке. «Нао Сокун», — сказала Мэй, — «глядём мне в глаза». С тех пор прошло три года. По сравнению с тем временем ситуация немного изменилась. Думаю, естественным образом изменились и мои чувства и отношения с Кирикой. Вот как. Сейчас я гораздо меньше чувствую себя заменителем. Вот как. Хотя мне не нравится, когда это обобщают словами вроде «вырастить». Тут, по-моему, другое смысловое оттенок. «Три года, говоришь?» «Сокун, у тебя ведь так же, верно?» По-видимому, без слов намекала она. «Три года, да. Тогда то же, что с Мэй происходило и со мной. За эти три года я... Во мне тоже должны были произойти какие-то естественные изменения. Возможно, как и с Мэй, мои отношения с матерью тоже... Эээ... Нет. Не так. Думаю, у меня по-другому». «И этот глаз», — произнесла Мэй, указав левым указательным пальцем на свой левый глаз. «Кажется, я тебе уже рассказывала, что я его потеряла в четыре года». Обычные искусственные глаза были некрасивы, и Кирика сделала тот самый глаз куклы. Тот красивый искусственный глаз с синей радужкой, обладающий удивительной способностью. Тем глазом я теперь почти совсем не пользуюсь. «А, ага. Ты не хочешь узнать, почему так?» «Не». Я поспешно замотал головой. У меня какое-то такое чувство, что об этом лучше не спрашивать. Ясно. Твоя обычная сдержанность. И Мэй слабо улыбнулась. Моя левая глазница пустая, она в принципе ничего не видит. Но когда туда вставляешь глаз куклы, становится виден цвет, который обычным глазом не видишь и не хочешь видеть. Сокун, ты ведь помнишь эту историю? Конечно, я её помню. Историю, которую Мэй рассказала мне тем летом, Я вряд ли забуду. Мои энергетики в ноль, и улыбки исчезли с её лица. Поэтому я всякий раз, когда выходила из дома, надевала повязку, потому что терпеть не могла то, что видела, и не хотела этого видеть. Но в таком случае, чем протатит этот глаз под повязкой, лотченосить другой голос. Так я подумала, но выбор этот был не за мной. Наверняка это было заклятие Кирики. Заклятие, когда произносишь Звучит слегка гиперболично. Она столько сил вложила в этот глаз, а я вот. Если я заменю его на другой искусственный глаз, она рассердится, а может и горчится. Я всё время так считала, хотя, возможно, и неосознанно. Но но всё-таки ты его заменила, но этот глаз. Произнёс я и посмотрел на левую глазницу моей. Там был не глаз куклы, а корис с чёрным зрачком. Когда перешла в старшую школу, Скопила денег, и сама его купила. И теперь, когда я и так не вижу то, что лучше бы не видеть, повязка не нужна. А что, Кирико-сан, тихо спросил я. Рассердилась, огорчилась, ни слова не сказала. Ответила Май и чуть надула губы. И он мне более или менее идёт. Ага. И я машинально вздохнул с облегчением. И давали в страхе, мы были беспочвенными с самого начала. Конечно, чувства к реке Сансом со временем тоже естественным образом менялись. Поэтому я разом вывалила на тебя свою историю. Извини. Удивлён, да? Да нет. Тут же Грамка возражал я. Я даже как-то рад. Да? Я мол и мы то ли нарочно, то ли нет пожала плечами с безразличным видом. Ну, что я хотела донести, рассказывая здесь эту историю, можешь интерпретировать по вкусу. А ладно. Говорю, моё настроение, царившее до прихода Май, чудесным образом испарилось. Нельзя сказать, что после истории Май моё мнение о том, как общаться с ткахи, изменилось. Май это Май, а я это я. У семи месаки и семи хирацко достаточно разные обстоятельства. Думаю, я был по-настоящему счастлив, потому что Май, которую я с того лета 3 года назад считал особенным созданием, поделилась со мной этой историей, которую не раскрывала больше никому. И можно сказать, что с мамой Фудзиокой Мицуе за эти 3 года тоже произошли разнообразные перемены, продолжила Мэй. Но сейчас по сравнению с тем, что было недавно, её голос звучал как-то слабо. Под воздействием смерти моей сестры, а может, ещё и из-за чего-то, я не знаю. Но год спустя она развелась с папой Фудзиокой, и папа Мисаки, беспокоящийся за неё, занялся вопросами её нового брака. А, извините, секунду. Я на тебя слишком много всего вывалила. Не, ничего такого. Я э, и мы нетипично для себя потянулись. Сидя на стуле, она вцепила пальцы рук и выпрямила руки над головой. Хотела бы я, чтобы не было ни семьи, ни кровных уз. Вообще ничего такого. Подобную фразу из уст моей, если подумать, я тоже слышал впервые. Но ребёнок сбежать от этого не может, даже если хочет, всё равно не может. а тем временем становиться взрослым, чтобы он об этом не думал. «Не хочу становиться взрослым. Во времена начальной школы, по крайней мере до лет трёхлетней давности, я этого искренне желал. Но что я об этом думаю сейчас? Что думаю?» «А, кстати», – произнесла Мэй, – «её-то он вновь изменился». «Что такое?» – подумала я. Она тем временем открыла сумку, стоящую рядом со стулом, пошарила в ней и... «Вот». сказала она и протянула мне что-то белый бумажный пакет размером со школьную тетрадь. На что-то забыла. Сувенир. Сувенир? Эй, я же с классом ездила на Кинаву. Возможно, это было самое большое неожиданность для меня за сегодня. А, спасибо. Поблагодарила я и заглянула в протянутый мне пакет. Можноstats? Конечно. Это был шнурок для мобильника с прикрепленным серебряным талисманом. Талисман, по-видимому, был основан на знаменитом звере из окиновских мифов, и в живот его был вставлен маленький зелёный камушек. Это Сиса. Статуэтка, напоминающая по меселевая собаки. Их обычно ставят парами на крышах или у ворот домов, как обереги от зла. Многие из них слишком привлекательны, но я специально выбрал и не такую. Но она классная. Вроде как оберег от злых духов. Хотя это только считается. Я положил Сису себе на ладонь. Если приглядеться, её мордочка в самом деле довольно миленькая, но не особо внушающую верность. Я снова поблагодарил Май, а потом, сжав Сису в руке, сказал: "Кстати, Мисаки-сан, я выложил то, что почему-то давило мне на мозг. Можно у тебя спросить одну вещь?" В принципе, я сичался мог бы об этом и не спрашивать, но когда мои мальчики внуло, я всё-таки задал тот самый вопрос. Это твои сестрёнки, про которые ты мне рассказала. Как её звали? Вдруг, и Мэй, и окружающее пространство, и струящееся сквозь него время, всё это вмиг застыло. Мэй смотрела на меня, и живой правый глаз, и искусственный левый были широко распахнуты, не моргали. Губы не двигались, ни на чуть, тело даже не дрожало, впору подумать, уж не прекратило ли оно и дышать. Молчание, будто в немой сцене какой-то странной драмы. Дела 3 секунды, 4, и она, и сидящий напротив неё я, мы оба почему-то 5 секунд, 6, 7, 8. И вот наконец её звали. Наконец губы мои задвигались. Её звали. Она была прямо передо мной, но голос доносился словно откуда-то издалека. В комнате было светло, но голос доносился словно откуда-то из темноты. Кроме нас тут никого не было, но словно кто-то угрожал «Молчи!» Таким едва слышным или вовсе неуловимым голосом. Её звали... И Мэй сбивчиво произнесла имя. Мисаки. Мисаки. Потом она добавила, что Мисаки пишется как «Не цветок». И тут мир на миг погас, стихим щёлк «Всего на одно мгновение».